Дороги. Скучно, скучно. Емщику удалой, Разгони чем-нибудь мою скуку. Песню, что ли, приятель, Запой, Про рекрутский набор И разлуку. Не былицы какой, посмеши, Или что ты видал, Расскажи. Буду, братец, за все благодарен. Самому мне не весело, барин, сокрушила злодейка жена. Слышь ты, смолду, сударяна, В барском доме была учена, Вместе с барышней разным наукам Понимаешь, ста шить и вязать, На варгане играть и читать, Всем дворянским манерам и штукам. Одевалась не то, что у нас на селе сарафанницы наши а примерно представить в атлас. Ела вдоволь и меда, и каши, вид вальяжный имела такой, хоть бы бары не слышь, ты природный, и не то, что наш брат крепостной, то есть сватался к ней благородный, слышь, учитель ста врезом шибыл, бает кучер Иван торопка, Да знать счастье и Бог не судил, не нужна ста в дворянском холопка, Вышла замуж господская дочь, да и в Питер, осправившись свадьбу. Самоад, слышь ты, вернулся в усадьбу, захворал и на Троицкую ночь отдал Богу господскую душу, сиротинкой оставивши грушу. Через месяц приехал зетек, перебрал по ревизии души и с запашки садил на оброк, а потом добрался и до груши. Знать ему согрубила она в чем-нибудь, или напросто тесно вместе жить показалось в дому. Понимаешь-то, нам неизвестно. Вратил он ее на село. Знай, где место твое, мужичка!» Взвыла девка. Крутенько пришло. «Белоучка вишь ты, белоличка!» Как на грех девятнадцатый год Мне в ту пору случись. Посадили, натягла, Да на ней и женили. То есть сколько я нажил хлопот. Вид такой, понимаешь, суровый. Не косить, не ходить за коровой. Грех сказать, что ленива была. Да, видишь дело в руках не спорилось. Как дрова или воду несла,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 В день двух ложек не съест толокна. Часть свалим через месяц в могилу. А с чего? Видит Бог, не томил. Я ее без усталой работы одевал и кормил, Без пути не бронил, уважал, то есть, вот как с охотой. А слышь, бить, так почти не бивал. Разве только под пьяную руку. Ну, довольный имщик. Разогнал. «Ты мою неотвязную скуку!» 1845 год